настелил туда сена и посадил ежа, а чтобы ему теплее было, сверху тоже сеном закрыл. Ящик поставил в санки и побежал к пруду, где мы всегда катались с горы. Я бежал во весь дух, воображая себя конем, и ввез в санках пушка. Было очень хорошо, светло на солнце, мороз щипал уши и нос, зато ветер совсем утих, так что дым из деревенских труб не клубился.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 Сразу бросился в сарай к санкам. Гляжу, лежит мой пушок, свернувшись в ящичке, не двигается. Сколько я его не тряс, не тормошил, он даже не пошевелился. За ночь, видимо, совсем замерз и умер. Побежал я к...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 Надеюсь, вам понравилась детская сказочка, рассказик. С вами был Григорий.